Глава 44. Виктор Вейран. Откровенно говоря, мне не хотелось пускать посторонних в дом, но Анжа загорелась этой идеей с балом, и я разрешил ей взять все в свои руки. Пусть, если она действительно этого хочет. же права, мы давно не устраивали празднеств Дни рождения встречали в кругу семьи, в государственные праздники часто переодевались и бродили по городу, наслаждаясь отсутствием внимания к нашим персонам. Так что пора исправлять упущенное. Бал так бал. А мне пора на работу. Едва я доехал до участка и сел за стол в кабинете, как двери постучали. Не спится же кому-то. «Доброе утро, месье Веран, появился на пороге Дэмиан Лерьер. «Вы уверены, что она добрая?» — поинтересовался я. «Проходите, Дэмиан, присаживайтесь. Что нового?» том-то и дело, что новости есть, начальник Западного округа сел напротив. Накануне мне передали, что вы ищете тела двух мужчин, предположительно темных магов. Так и есть, насторожился я. «Не Знаю, как насчет двоих, но одного мы однозначно нашли. Под описание подходит, магия темная, умер предположительно неделю назад. Профессор некромантии, понял я. И где же отыскали его тело? Профессор некромантии, уставился на меня аллергер. Теоретический. Темные маги ее проходят в целях самозащиты. Так что там насчет тела? Его обнаружили в заброшенном доме, игравший неподалеку мальчишки. Играли в прятки, и один из них решил, что там его точно не найдут. Забрался через окно в дом, в котором давно никто не жил, и прямо на полу увидел тело. Родители вызвали нас. Но тут начинается самое интересное, Виктор. да Дэмиан убрал волосы со лба. ли то дело об убийствах юных магов? Да. Еще бы мне его не помнить. Сам едва не стал его жертвой. Неужели Тейнер принялся за старое? Так вот, несмотря на то, что убитый стар, его магические поля выжжены похожим методом, то есть из него выкачали магию. Только не могу понять, как, потому что об инициации речи не идет. Я молчал. О том деле до сих пор не мог сказать ни слова, покажи в Тейнер. «Что удалось найти на месте преступления?» спросил, поняв, что пауза затянулась. «В том-то и дело, что ничего». Ни странных символов, ни флёры заклинания. Хотите взглянуть сами? Конечно, тело уже убрали, но... Не стоит. Я полностью доверяю вам и вашим коллегам, миссия рьер А главное, что моя собственная магия там будет бессильна. Слишком много времени прошло. Но если найдем тело убитого боевого мага, будет шанс немного заглянуть в прошлое. Опять-таки, если найдем его сегодня-завтра. Но похоже, что искать надо вот в таких заброшенных домах. Значит, шансы минимальны. «Спасибо, что приехали», — сказал я. «На самом деле, я хотел поговорить еще кое о чём, митор, поморщился Дэмиан. «О личном, если может так выразиться. Вообще-то у меня вопрос к вашей супруге, но вроде бы прийти с визитом, пока вы на службе, не совсем прилично. Глупости какие! Вашей честности и порядочности, я уверен, Дэмиан. Так что за проблема?» Вы знаете, моей дочери полене уже 15, и моя супруга настаивает, что стоит отдать ее на обучение в светломагический пансион. Мне бы хотелось спросить, насколько это целесообразно в таком возрасте. Все-таки женщины больше понимают в таких вопросах, чем бояки вроде нас. Знаете что, Демин? а приходите к нам в гости сегодня. Анджела будет рада вас видеть, и я постараюсь освободиться раньше, допустим, в 7. Замечательно. Спасибо, месье Верен. Было бы за что, а еще держите меня, пожалуйста, в курсе дела. Может, найдете новые улики, и, может, слишком много упрошу, но Демиан, не могут ли ваши люди обследовать другие заброшенные дома в том же районе? У меня еще один пропавший. Я отправлю пару отрядов, пообещал барон, еще раз поблагодарил за приглашение и ушел. А я сначала отправил записку Анжи, что вечером у нас будут гости, затем Рейдесу, что одного пропавшего нашли и, наконец, отправил три отряда прочёсывать заброшенные дома центрального округа. Надо бы еще связаться с Восточным, он ближе к Черной звезде. Подумал, и туда тоже отправил записку. Однако, увы, как и предполагал, поиски ничего не дали. Поэтому постарался разобраться с бесконечными документами, и к половине седьмого уехал домой. До ума царило оживление. И уж, конечно, Анжи готовилась совсем не к приезду Дэмиана, а к балу. Орда слуг и служанок что-то измеряла, записывала, едва ли не стукаясь носами и лбами. «А, Виктор!» — заулыбалась Анжи. «Наконец-то! Я распорядилась запечь утку на ужин. Вроде бы в прошлый раз она понравилась барону Лерьеру. А еще хочу сменить шторы в гостиной и заказать несколько зеркал для бальной залы. Как ты на это смотришь?» «Делай, что хочешь, лишь бы нам было где жить», — ответил ей с улыбкой. «А где Фил?» «Я тут», — сын вынырнул откуда-то слева. «А меня сегодня похвалил профессор. Я вылучил три параграфа из истории Гарандии. Хочешь, я тебе расскажу?» «Обязательно, родной», — потрепал его по голове. «Только давай позднее. Мы ждем гостей». «А кого?» Фил и минуты не желал стоять на месте и уже вертелся по сторонам. «Барона Лерьера». «Хорошо, он мне нравится». «Так когда? После того, как барон уйдет?» «Да, давай договоримся так. Ты ляжешь спать, я приду и посижу с тобой». А ты мне расскажешь об истории Гаранди. А сам подумал, что так быстрее уснет. Фила сложно было отправить спать. Обещаешь? прищурился младший сын, как никогда, напоминая старшего, хотя Фил больше походил на анже Даю слово, а теперь беги. Он тут же умчался. Анджела принялась рассказывать, какие шторы она видит в гостиной, а я понял, что голова сейчас взорвется. К счастью, от количества мыслей, а не одного приступа. Приступы становились все реже и теперь сбивали меня с ног пару раз за год. «Кстати, барон Лерьер хотел посоветоваться с тобой по поводу образования дочери», — сказал Анжели. «Со мной?» — устоялась она на меня. «Да, потому что не очень доверяет мнению баронессы в этом вопросе. Так что не удивляйся». Ворота как раз постучали. анже отправила слуг прочь, и мы пошли навстречу гостю. Барон Лерьер был точен, потому что часы как раз начали бить семь. Он тепло поздоровался с Анжелой, протянул мне руку, и мы прошли в гостин. В камине горел огонь, и сейчас мне здесь было хорошо и уютно. Подали чай, мы какое-то время поговорили ни о чем, как того требует приличия, и, наконец, Дэмиан свернул к интересующему его вопросу. Мадам Вюрен, я уже говорил вашему супругу, что мне нужен совет весьма о деликатном деле». «Вся суть в том, что моей дочери Полине сейчас пятнадцать, и супруга считает, что самое время отправить ее обучаться в светлый пансион. А я считаю, что еще достаточно рано. Но, возможно, я ошибаюсь. Хотелось бы услышать мнение другой женщины, потому что, если честно, я больше занят работой, и меньше всего в смысле в женском образовании». «А чем вызвано желание вашей супруги отправить девочку на обучение так рано?» — спросила Анджела. «Говорит, что чем раньше начать прививать в Полине манеры, необходимые для дальнейшего успешного замужества, тем лучше», — невесело усмехнулся Лерьер. «Конечно, я сознаю, что моя девочка почти взрослая, но все же...» «Послушайте, месье Лерьер», — мягко сказала Анжи. «Когда начинать обучение дочери, решать только вам. Но, насколько мне известно, обучение в светлом пансионе занимает четыре года и предполагает, что девочки все время находятся там и очень редко видятся с близкими». Я сама поступила в Академию в восемнадцать и считаю, что это было правильно. А ваша дочь очень юна, ей будет сложно так сразу привыкнуть не к домашней обстановке, а к быту пансиона или колледжа. Поэтому на вашем месте я повременила бы год или два. Зачем отнимать у девочки детство?» «Я полностью с вами согласен, мадам Веран», — улыбнулся Лерьер. «И рад, что утвердился в своем решении. Увы, мы с Кристиной никак не можем сойтись в этом вопросе». Я бы отдал предпочтение Академии, должен жена толдет, что у нашей дочери ни к чему, глубокие познания в магии, и что будущему супругу будет плевать, умеет ли она применять светлые заклядания». «Глупости какие!» — не выдержал я. «Нет, если супруг сам будет туп, как бревно, тут я не спорю. Но какому умному мужчине захочется иметь дурочку рядом?» «Таких полно!» — ответил Демен. «Оглянитесь по сторонам, Граф». «И то верно». «Кстати...» Наш старший сын начал обучение с этого года, и сейчас ему 17», — добавила Анжела. «Вы остановились на военном училище, так?» «Не мы», — ответил я, — «а он сам. андрей бредит службой в магистрате. Я, конечно, не против, но и не за, если честно. Только это его жизнь, пусть решает сам, он уже достаточно взрослый для этого». «Было бы неплохо познакомить наших детей», — задумчиво добавил Лерьер. «Может, подружились бы». «Согласна», «Согласна — улыбнулась Анжи. «Почему нет? Жаль, мы сейчас сами Андрей, почти не видим. Но каникулы бывают у всех». В двери постучали. «Месье граф, к вам посыльные из управления», — доложил Жерар. «Это еще что за новости? Точнее, какие еще новости свалились на мою голову? Пусть войдет», — ответил я. На пороге появился один из мальчишек, которые обычно у нас бегали со срочными записками. «Месье Веран! затратурил он миссия Кольц просил передать, что найдено тело, подходящее под описание пропавшего темного мага, просит вас незамедлительно выехать на улицу ночи, ждет вас для осмотра места преступления. Еду, ответил я. Дэмин, составите мне компанию. Само собой, подскочил барон. Может, получится пролить свет на эту темную историю. Прошу прощения, мадам Юран, и благодарю за помощь. В нашем доме всегда вам рады, барон Лиргер, ответила Анджела. Виктор, будь осторожен. Буду! — на пообещал я. Да уж, вряд ли Анжеле понравился мой скоропалительный отъезд. Но она привыкла. И, наверное, смирилась, что любимый супруг может в любую минуту умчаться на край света. Конечно, чаще всего моя деятельность ограничилась Хельсенбургом. Но случалось, что приходилось выезжать из-за предела столицы, иногда надолго. Зато барон Лерьер, ехавший со мной, выглядел абсолютно довольным. Похоже, он принял решение о дальнейшем образовании дочери. Хотелось сказать барону, что жениться надо с умом, чтобы потом не кусать локти, но это было не мое дело. Вот только его супругу Кристину я не вносил на дух. На месте Демиана дома бы вообще не появлялся. Впрочем, кажется, зачастую он так и делал. Наконец, экипаж остановился. Кольс и его отряд уже бродили вокруг места происшествия. «Здравствуй!» — кивнул мне. «Ты быстро. «Старался. Что тут у нас?» «Заброшенный дом, как ты и говорил». Натан указал на двухэтажное строение, которое совсем не выглядело нежилым. «Давно уехали хозяева?» — спросил я. «Старик хозяин умер, наследников не оставил. Около года в доме никто не живет. Числится как собственность магистрата, но, думаю, магистрам просто нет до него дела. Мы оброчесывали район и вспомнили о нем. Как результат, но три труп. И тебе это не понравится, Виктор?» Мы прошли на первый этаж, свернули влево и оказались в гостиной. Убитый сидел в кресле, запрокинув голову на спинку. Его рот был разинут в беззвучном крике, глаза вытаращены. «Мы без тебя ничего не трогали», — сказал Кольс. «И правильно. Можете оставить меня на пару минут?» Натан кивнул своим людям, и они убрались с глаз. Сам же замялся на пороге, как и барон Лергер. «Если сильно хотите, можете остаться», — сразу уловил их желание. Все равно и Натан, и Дэмиан прекрасно знали, что я управляю как светом, так и тьмой. Только прикройте хорошенько дверь». Когда моя просьба была выполнена, я подошел к погибшему и взглянул на его магические поля. Как знакомо. Сплошное месиво. «Была бы жива мадемуазель Варне, я записал бы убийство на ее счет. Но мадемуазель Варне, к моему великому счастью, скончалась, и даже без моего участия. Кто ещё мог воспользоваться ее заклинанием? Магистр. Вот только я не верил, что Тейнер так демонстративно станет оставлять тела. В последние случаи он очень хорошо маскировал. Тогда кто? Этот человек определенно имеет доступ в темный магистрат и достаточно близок для Тейнера, чтобы узнать формулу заклинания, либо же действует по его указке, но на свой страх и риск. Прогуляться в магистрат, что ли? Я обещал никому не рассказывать, но не встречаться с магистром не обещал. А сейчас хотелось взглянуть на то, что здесь происходило. Я начертил на полу символы и закрыл глаза, отматывая время на пару дней назад. Любопытно. Погибший пришел сюда сам. Сам сел, вдруг скорчился, закричал и замер. Рядом не было никого. Вывод прост. Либо действовал менталист, что наиболее вероятно... Либо кто-то изобрел заклинание от срочного действия. «Надо поболтать, спаси, теоретик некроманта. Может, она заметила что-то странное в поведении любовника?» «Что там, Веран?» — Кольс выдернул меня из сосредоточенного раздумья. «Он был здесь один», — ответил я. Пришел, сел, закричал и умер. «Ментальный удар?» — сразу же предположил Лерьер. «Думаю, что да. Самый обычный ментальный удар, соединенный с необычным заклинанием». Так что ищем менталиста. Их не так много в городе. А, каких-то два десятка, и большинство незарегистрированных, — усмехнулся Кольс. Еще бы. Ментальная магия не тот дар, которым хвалятся на каждом углу. Она опасна и ещё не попала под запрет только из-за попустительства магистрата. Если не запрет, то хотя бы ограничение. Ладно, утром набросаем список возможных подозреваемых, — сказал я. Кольс, жду тебя в восемь управлении. «Дэмиан, буду рад, если вы присоединитесь». «Само собой», — кивнул тот. «Тогда пусть сыщики обследуют тут всё, а дальше будем думать. До завтра». «Да уж». Ситуация выглядела все более скверно. Надо будет навестить Эда и рассказать, что удалось узнать. Но час был поздний, и вместо того, чтобы будить директора Черной звезды», я поехал домой. анже как всегда, вышла мне навстречу. «Думала, не увижу тебя до утра» подстояла щеку для поцелуя но «Ну, вот он я улыбнулся в ответ ты почему не спишь еле уложила фила кстати он страшно обижен что ты уехал и не остался слушать его успехи в истории гарантии утром мы это исправим пообещал жене если он проснется раньше чем я уеду о филиппе я не сомневаюсь заверила анжи увлекая меня наверх в спальню уверен он проснется раньше тебя сложное дело я кивнул рассказывать сейчас не хотелось Говорить о разрушенных полях и заклинании Лианы о Варне тоже. Наверное, я просто устал. Ложись, вздохнула супруга. Завтра на ясную голову все обдумаешь, а сейчас спать. Я не стал с ней спорить. Да и к чему, если она права? Надо отдохнуть, выспаться, и тогда, возможно, ответ окажется на поверхности. Только мне не нравилось, что в деле опять пахло темным магистратом. На этот раз все могло закончиться куда хуже. Но для меня или для Тейнера это еще вопрос.